Глава девятая. Адъютанты его превосходительства иммунитета. Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки. И поговорить можно между делом, и, если хороший экстерьер, другие охотники завидуют. Художественный фильм 17 мгновений весны». До появления радио и других средств беспроводной связи адъютанты выполняли важнейшую функцию. Доставляли приказы командования в самую гущу сражения. Это была почетная и очень опасная миссия. Именно адъютантом Кутузова служил князь Андрей Балконский в романе «Война и мир». Разбросанные на несколько километров отряды, не представляющие себе общие картины битвы, не могли бы действовать скоординированно и эффективно, если бы не вестники из Ставки. Доставить приказ атаковать или, напротив, отступить, передать обратно просьбу о подкреплении или предупреждении о новом коварном маневре противника. Все это было задачей адъютантов. И хотя институт адъютанства остался в прошлом, организация взаимодействия между частями по-прежнему один из важнейших аспектов военного дела. Впрочем, только ли военного? Бизнесмены и журналисты обмениваются новостями, повара — рецептами. Президенты и премьеры издают законы, обязательные для всех граждан государства. Молодожены договариваются о том, как разделить домашние обязанности. Вся человеческая цивилизация строится на обмене информацией и налаживании взаимодействий. Как уже неоднократно упоминалось, сообщество клеток в многоклеточном организме во многом похоже на человеческое и нуждается в налаживании эффективных взаимодействий. Для того, чтобы обмениваться информацией, люди используют устную и письменную речь, но у клеток такой возможности, само собой, нет. Сигналы, которые они посылают друг другу, это химические молекулы, леганды. Самые известные сигнальные молекулы — это гормоны. Половые гормоны отвечают за формирование нашего тела по мужскому или женскому типу, определяют способность к зачатию и вынашиванию потомства. Гормон поджелудочной железы инсулин регулирует уровень сахара в крови. С его дефицитом связано такое заболевание, как инсулинозависимый сахарный диабет. Лейкоциты подчиняются общим сигналам организма, но существует у них и собственная система иммунной спецсвязи, которую осуществляют два основных класса сигнальных молекул — химокины и цитокины. Функции этих молекул сложны и многообразны, но, говоря упрощенно, химокины указывают клеткам, куда идти, в то время как цитокины выдают инструкции, что делать. Впрочем, есть среди иммунных посланий молекулы, выполняющие обе эти функции. Механизм действия химокинов, по сути своей, аналогичен действию градиента концентрации вещества при ориентации у простейших одноклеточных животных. Что такое градиент концентрации? Чтобы вспомнить физико-химический смысл этого термина, можно провести простой эксперимент. Возьмите стакан прохладной воды и бросьте туда ложку сахара или соли. Но не перемешивайте, а позвольте веществу раствориться самому. Используя трубочку для питья, попробуйте воду с поверхности сосуда. Ее вкус окажется слабосладким или слабосоленым. Теперь втяните через трубочку немного раствора с дна стакана. Здесь вкус будет куда более насыщенным. Вот этот плавный переход насыщенности раствора от более к менее концентрированному и есть пример градиента концентрации, который естественным образом образуется, когда растворение вещества происходит без принудительного перемешивания. Одноклеточные организмы ориентируются в растворах по градиентам концентрации различных веществ, что очень важно для их выживания. Представьте себе Подвижная одноклеточная, например, инфузорию туфельку, в поисках пищи. Если она станет беспорядочно перемещаться в разные стороны, то, скорее всего, просто умрет от голода. Такого не происходит, потому что обычная инфузория целеустремленно плывет туда, где больше молекул питательных веществ. Это явление называется положительным хемотаксисом. Кстати, хемотаксис свойственен не только одноклеточным. Вспомните, как вы сворачивали к булошной. Не в силах устоять перед искушающим ароматом свежей здобы Положительный хемотаксис. Или старались подальше обойти дурно пахнущую помойку. Отрицательный хемотаксис. Именно положительный хемотаксис по градиенту концентрации химокинов используют для ориентирования клетки иммунитета, как врожденного, так и приобретенного. Патрульный фагоцит, первым обнаруживший нападение или повреждение, начинает активно синтезировать химокины. Этот сигнал «наших бьют» привлекает ближайшие иммунные клетки. Оказавшись в гуще событий, они также начинают производить химокины. Химический сигнал усиливается, и стоком крови и лимфы разносится по организму, мобилизуя иммунную систему в целом. В отличие от централизованной системы управления при помощи гормонов, которые, как правило, синтезируются специальным органом, железой внутренней секреции, Сигнальная система иммунных клеток не имеет единого управляющего центра и служит идеальным примером самоорганизации. Любая иммунная клетка, оказавшаяся на месте происшествия, вправе подать сигнал без согласования с какой бы то ни было вышестоящей инстанцией. В этом смысле сопоставление иммунной системы с такими иерархичными структурами, как армия или полиция, неизбежно оказывается неточным. Мы не станем отказываться от этих аналогий, поскольку они облегчают понимание, но будем помнить об их приблизительности. Вообще же, сетевая структура иммунного ответа на деле больше похожа на самоорганизацию пользователей социальных сетей, чем на взаимодействие элементов неповоротливой государственной машины. Приведу пример эффективности такой самоорганизации, которую наблюдала собственными глазами. Один человек опубликовал в сети фото брошенной собаки, замерзающей на бензокалонке. Второй вызвался приютить беднягу, но посетовал, что сам не может за ней приехать. Третий вызвался оплатить такси. Четвертый сказал, что такси не нужно, он сам приедет. Через пару часов счастливое животное уже обустраивалось на новом месте. Заметим, что люди, столь эффективно вызвалившие пса из беды, даже не были знакомы. Им не понадобился управляющий центр и начальник, указывающий, что кому делать. Имея общую цель — спасти животное, пользователи сами нашли оптимальный способ решить проблему. Похожим образом находят общее решение и иммунные клетки. Химакиновый сигнал подобен призыву объединиться, опубликованному в социальной сети. Путем перепостов информация о событии быстро распространяется, и в условленное время множество незнакомых друг с другом людей собираются в условленном месте. Пользователи социальных сетей по-разному реагируют на сигналы, которые получают. Одних легко привлечь на концерт, другие равнодушны к музыке, но охотно выйдут на субботник в своем районе. Иммунные клетки также имеют неодинаковую чувствительность к разным химакинам. Она определяется набором рецепторов, которые присутствуют на их поверхности. От того, какой химокиновый сигнал пошлют первые свидетели преступления, будет зависеть, какие именно клетки станут активно перемещаться к месту события. Макрофаги или нейтрофилы, тучные клетки или естественные киллеры, полиция нравов или убойный отдел. Таким образом, хемокины не только регулируют перемещение иммунных клеток, но и частично определяют тип будущего иммунного ответа. Однако основными молекулами, регулирующими гибкость и разнообразие иммунных реакций, являются все таки цитокины. Они настолько важны, что заслуживают отдельной главы, и даже не одной.